Глава 5 Гордо подняв голову, я медленно шла среди приглашенных, кожей чувствуя любопытные взгляды, скользящие и по наряду, слегка отличающемуся от прочих, и по моему спутнику. Лорд Рел вообще никак не реагировал на внимание аристократов, лишь изредка кивая знакомым или останавливаясь, чтобы представить меня. С улыбкой, знакомясь с новыми первородными, я тайком осматривала величественный зал, ища знакомые лица. Севастьян был уже здесь, откровенно флиртуя с девицами, окружившими его пестрой стайкой, в то время как Чета Вьиз и Лорд Нот предпочитали держаться особняком. «Подарите мне первый танец?» — спросил беловолосый маг, когда мы вновь оказались у главного входа, сделав круг почета. «С удовольствием!» кивнула я, а затем вместе с мужчиной вышла в центр зала. Классические танцы были схожи почти во всех цивилизованных государствах, отличаясь разве что последовательностью движений. Но это легко компенсировалось опытным партнерам и наблюдательностью, благодаря которой можно вовремя перестроиться или удалиться. В нашем с лордом случае танец был самым классическим, подразумевая под собой плавное скольжение по кругу. Через довольно плотную ткань платья и корсета я неожиданно отчетливо чувствовала мужскую руку, которая то согревала теплом, то обжигала холодом, вызывая на коже мурашки. От терпкого аромата одеколона слегка кружилась голова. Я почти физически ощущала обаяние и притягательность лорда Релла, но старалась им не поддаваться, хотя это оказалось на удивление тяжело. «Вы прекрасно танцуете», Сделал комплимент мужчина. «С хорошим партнером это несложно?» Смею не согласиться. В любом деле важно взаимопонимание, даже в танце. Если оно отсутствует, получается <свят> то, что получается. С этими словами мужчина бросил короткий взгляд мне за спину, но тут же отвернулся, словно ничего и не было. Когда мы сделали полукруг в танце, я попыталась рассмотреть среди танцующих тех, на кого намекал маг. На глаза тут же попалась весьма своеобразная пара, которая действительно двигалась довольно забавно. То ли партнеру не хватало опыта в танцах, то ли партнерши желания танцевать. Но смотрелись они жалко, при том, что внешне составляли красивую пару. Особенно девушка была хороша собой, напоминая сказочную принцессу. «Интересно, кто она для лорда Релла?» «Какая красивая!» Не сдержалась я, чем привлекла внимание партнера. — О ком вы? — Леди в алом, — пояснила я, снова оказавшись к паре спиной. — А, это Энелия ванлит младшая сестра Его Величества. — Наверное, она чудесная девушка. — С чего вы так решили? — удивился лорд Релл. — Столь изящная красота не может быть злой, — наивно произнесла я, глядя на мужчину большими честными глазами. «Вы правы, касаемо Энелии. Она чудесная девочка. Что же касается внешней красоты вообще? К сожалению, ею могут обладать коварные и жестокие создания. Не обманывайтесь чужой внешностью и, как я уже говорил, доверяйте чувствам». Внимательно глядя на мага, я обдумывала его слова, сделав для себя несколько выводов. Во-первых, он испытывал к принцессе теплые чувства, но какой оттенок они носили, пока оставалось загадкой. Во-вторых, с Эннеллией стоило держаться настороженно. По собственному опыту знала, на что могут быть способны красивые куклы, наделенные властью и не знающие отказа. Однажды уже сталкивалась с такой и чуть не поплатилась за это жизнью. «Возможно?» — согласилась я. «Спасибо за ценный совет». «А я благодарю вас за танец, леди!» — поклонился маг, тем самым заканчивая партию. «Лорд Рэл!» — воскликнул подошедший Севастьян, сверкая улыбкой. «Позвольте украсть вашу спутницу!» «Прошу!» — кивнул тот, сдержанно улыбаясь. «Леди Грозовая, могу я надеяться еще на один танец?» «Непременно!» — только и успела ответить я, как Тьян увлек меня в круг». Пока мы старательно выводили фигуры, он как-то подозрительно щурился. «Что?» — не выдержала я. «Надеюсь, ты не собираешься влюбиться в лорда Релла?» «Как знать, а что?» «Но он ведь старый!» «Мне нравятся опытные». «Страшный!» «Шрамы украшают мужчину». «Скользкий!» «В смысле, подозрительный?» «Да нет!» «Макль, -да. «Ну и подозрительный тоже!» «А ты откуда знаешь, что мак льда?» «Видел, как он колдует. Сама понимаешь, что это может значить». «Ты, правда, считаешь, что приближенный к королю лорд станет связываться со зверем?» Удивленно спросила я, глядя на Севастьяна. «Не стоит списывать его со счетов. Мы должны просчитать все варианты». «Ха, параноик», — хмыкнула я, а затем потянулась к черному вороту сюртука. «А еще сладкоежка». «Ну, не без этого». Покаялся тиян пытаясь рассмотреть, что я делаю, и не сбиться с шага. «Что там?» «Сахарная пудра и шоколадная крошка». «Что ты ел?» «Пирожное». «Вкусное». «А я?» «А мне?» «Уже семь вечера тебе нельзя». «Теперь я знаю, кто придумал глупость, что после шести нельзя есть». «И кто же?» «Прожорливые мужчины, которые просто не хотят делиться». «Не исключено». Задумчиво протянул Севастьян, после чего все-таки сжалился и повел меня к столу с едой. Пирожные, про которые говорил друг, действительно оказались очень вкусными. А еще мне приглянулись бутерброды с мясом и нечто напоминающее соленый сыр, только странного фиолетового цвета. Видя, как я дегустирую непривычный для нас продукт, Тиян вначале пытался выявить у меня симптомы отравления... но десять минут спустя все же решился попробовать сам правда чуждый вкус не оценил и предпочел дальше лопать пирожные я была только рада мне больше достанется слушай куда в тебя столько лезет а главное куда девается после глядя на подтянутое тело старого друга поинтересовалась я а это про запас хмыкнул севастьян одевается тут даже куда и у всех ну я имею в виду энергию «Если бы ты только знала, сколько сжигается калорий во время написания книги...» «Ммм... Видимо, я как-то неправильно пишу», — хмыкнула я, припоминая, сколько сил и времени ушло на сбор материалов и составление последнего бестиария. «И не сказать, чтобы я тогда похудела. Скорее, наоборот, наела, то и дело подкрепляясь сладким чаем с бутербродами. Если бы не охота...» то кататься бы мне сейчас по дворцу зелёным шариком. А так, погоняешься по лесу за упырём, побегаешь от врудалака, и никакая вредная пища не страшна. Мечта, а не работа. Я тебя потом как-нибудь научу», — отмахнулся Севастьян и вдруг замер, заворожённо глядя куда-то мне за спину. «Невероятно!» Даром ясновидения я не обладала, но от чего то точно знала, кого увидел друг». а еще предчувствовала неприятности, пока не понимая, откуда они надвигались. Повернувшись, я нацепила на лицо радушную улыбку и тут же присела в реверансе перед принцессой. «Приветствую вас, чужеземцы!» — певучей протянула девушка, скользя заинтересованным взглядом по летописцу. «Здравствуйте, ваше высочество!» — ответила я за нас обоих, поскольку Тьян оторопел от восторга. «Прошу вас, называйте меня просто Энелия!» Улыбнулась принцесса и тряхнула золотыми локонами. Показалось, будто вплетенные в них маленькие белые цветы сейчас осыпятся снегопадом, но этого не произошло. «Леди Энелия!» — наконец-то пришел в себя Севастьян. «Позвольте выразить восхищение вашей красотой!» «Вы смущаете меня, лорд!» Кокетливо опустив очи, так похожие на глаза брата произнесла принцесса. «Прошу простить меня за дерзость. Я могу загладить свое вино и пригласить вас на танец». «Думаю, танец действительно может исправить положение». Величественно кивнула Энелия и протянула руку. Проводив эту парочку насмешливым взглядом, я еще некоторое время смаковала фиолетовый сыр, а затем решила посетить дамскую комнату. Уточнив у одного из величественно прохаживающихся с подносом слуг, куда следует идти, я покинула зал и неторопливо направилась по галерее. Несмотря на большое количество приглашенных, в этой части дворца было на удивление безлюдно. Я невольно перешла на тихий шаг, стараясь даже не шуршать платьем, потому что малейший шорох подхватывало вредное эхо и разносило по галерее, Как и во многих коридорах дворца, одна стена здесь была полностью стеклянной, и было невозможно оторвать взгляд от окон, за которыми в долине горели сотни маленьких огоньков. От столь милого пейзажа меня оторвал странный звук, больше всего напоминающий цокот когтей по мраморному полу. Причем, судя по эху, коготки были совсем не маленькие, и с каждым ударом сердца звук становился все ближе доносясь из соседнего коридора. Оглянувшись и не заметив ни одного потенциального спасителя прекрасной дамы, я оттихо выругалась и стянула перчатку, под которой пряталась ловчая цепь. Симпатичное украшение, напоминающее обычный браслет, но ровно до того момента, пока не активируется заклинание, превращая его в смертоносный аркан. Сняв браслет с руки и зажав в ладони, я во все глаза смотрела на проход, из которого все отчетливее доносились пугающие звуки. Массивная поступь, странный скрип и тяжелое дыхание. Еще мгновение и... Прямо на меня вышло огромное существо, похожее на черного волка, закованного в ледяной панцирь. Только был он в три раза больше своих сородичей. Самой большой неприятностью оказалось то, что я понятия не имела, что за тварь глядит на меня светящимися глазами без зрачков. Ни в одном бестиарии не попадалось даже упоминание о подобном животном, что одновременно завораживало и пугало. Вот уж действительно зверь. Но как он попал во дворец, и что теперь делать мне? Позвать на помощь я не решалась, чтобы не спровоцировать нападение». Убежать не могла по той же причине, прекрасно понимая, что бальное платье и туфли – не лучший наряд для забега. Сражаться – тоже не самое удачное решение, но так хотя бы не стоило ожидать нападения со спины. Увидев меня, зверь припал к земле и стал медленно приближаться, царапая ледяными доспехами пол. От этого по галерее разносился противный звук, вызывающий инстинктивное желание закрыть уши, но я держалась, стараясь не делать резких движений. Проведя пальцами по цепи, я вроде бы незаметно активировала заклинание, но волк отреагировал сразу же, издав утробный угрожающий рык. — Хорошая собачка, — мягко произнесла я, глядя, как со скаленной пасти на пол стекает слюна. — Милая, бешеная собачка, ну вот что мы с тобой не поделили... «Ты шла по своим делам, я по своим. Может, разойдемся по-тихому, а?» На меня снова зарычали, при этом прилично сократив разделяющее нас расстояние и приготовившись к прыжку. Раскрутить цепь я не смогла бы при всем желании, и единственное, что мне оставалось... «Помогите!» — закричала я, что было сила, затем резко ушла с траектории прыжка, обманным маневром оказавшись с левого бока твари. «Еще рывок, и я чудом умудрилась вскочить на спину зверя, попутно накинув цепь на шею и затянув ее». Такая веселая практика очень часто встречалась среди охотников на нежить, особенно когда загоняли разумную нечисть. Кому-то приходилось выступать в роли наживки, один на один выступая против твари, проводя невероятно долгие минуты в ожидании подкрепления. Мне эта роль выпадала раза три, так что кое-какая практика имелась». Сжимая цепь на мощной шее, я чувствовала, как по металлу медленно ползет холод, оставляя на коже инеевые следы. Волк метался из стороны в сторону, стараясь сбросить незадачливую всадницу, но я держалась крепко, ощущая ледяной панцирь под самым чувствительным местом. Когти с силой царапали пол, оставляя на нем глубокие следы, покрытые морозной коркой. «Да чтоб вас всех!» Выругалась я, крепче сжимая ледяные бока и молясь великой дайли, чтобы этой твари не пришло в голову упасть. «Неужели нас никто не слышит? Помогите!» Сглазила. Как и есть сглазила, потому что после очередного прыжка волк сначала врезался в стену, отбивая и зажимая мне ногу. Поток брани, вырвавшийся в этот момент, не пристало знать благородной леди, а затем упал на пол. Спрыгнуть я умудрилась в последний момент, откатываясь к окну. Там и замерла под свирепым взглядом двух светящихся глаз. Сбросив цепь, зверь отпихнул ее лапой в сторону и снова пошел на меня, только теперь медленно, смакуя свое превосходство. Это позволило в полной мере убедиться, что существо, напротив, разумно и крайне опасно. Что делать, я не знала. Оружие с собой на бал не брала... А инертная магия позволяла использовать лишь заготовки заклинаний. Чувствуя дыхание смерти, стоя одной ногой в чертоге Дайла, я могла думать лишь об одном. «Где нечистая носит карателя и остальных магов?» Легкий свист огласил галерею, вызывая дрожь по всему телу. Мгновение спустя раздался душераздирающий вой, переходящий в утробный рев, который никак не могла издать глотка обычного животного. Отскочив от меня, зверь снова ударился о стену, позволяя разглядеть источник его боли – огромный ледяной осколок, пробивший и панцирь, и ребра твари. Новый осколок в виде пики пролетел в опасной близости от головы волка, но зверь успел увернуться, а затем побежал к проходу, из которого появился. Следом за ним пронесся лорд Рел, а затем и лорд Вьис, в руках которого плясал сгусток тьмы». Проводив их всех уставшим взглядом, я откинула голову назад и закрыла глаза, пытаясь переварить случившееся. «Огонек!» раздалась прямо над духом, от отчего я подскочила и непроизвольно выкинула руку вперед, намереваясь ударить подкравшегося врага. «Тихо! Свои!» Перехватив мою ладонь, Севастьян дождался, пока я сфокусирую на нем взгляд, а затем принялся меня осматривать. «Он тебя укусил? Поцарапал? Что болит?» «Понаставил синяков и отморозил, а...» «Я запнулась, чуть не сболтнув лишнее. Ну, кое-что. В целом мне повезло больше, чем другим жертвам». «А, не то слово!» Воскликнул летописец, а затем аккуратно подхватил меня на руки. «Ты чего?» «Хочу, чтобы тебя осмотрела тетя Милена». ты да со мной все в порядке». Это пока ты в шоке, все в порядке. А потом, когда он пройдет, всплывет и более истерика. Так что не спорь со мной. Надо проверить, нет ли переломов или трещин. Да все со мной хорошо, и, и я не собиралась истерить. Самая нехорошая фраза. После нее обычно все и начинается. Я тебя сейчас стукну. Вот, что и требовалось доказать. Слушай, а покусать не хочется? Только стукнуть. Причем с каждой минутой все сильнее. Устало вздохнула я, обнимая Тьяна за шею. «Пошли уже, мамочка! Меньше всего мне хочется, чтобы нас увидел кто-то из гостей!» «Согласен!» — кивнул друг и поспешил в сторону гостевых покоев.